Глава седьмая. Дарья. «Мистера Дарья, я закончила уборку в гостиной. Сделала все, что смогла». На пороге просторной кухни появилась розовощёкая и вся такая кругленькая служанка Нейла, которая вот уже два дня помогала мне с наведением порядка в доме. «Но моей магии оказалось недостаточно. После позавчерашнего инцидента» все же придется заменить шторы и люстру. Два дня и две практически бессонные ночи пролетели как одно суетливое мгновение, в котором смешались ведра, швабры, тряпки, одна невмеру и газливая драконица и, конечно же, высокомерный сноб. Однако мне удалось немного освоиться в новой непривычной обстановке и даже смириться со здешней модой на длинное неудобные неудобное платье. В конце концов, платье — не худшее из бед. Бедой было то, что я по-прежнему не знала, когда вернусь домой и вернусь ли вообще. Но унывать попросту не было времени. Шторы, похоже, придется заменить на огнеупорные ставни. Я усмехнулась, пытаясь совладать с плитой, здешним чудом магической техники, которая еще не успела привыкнуть. Если мы не хотим превратиться в шашлык посреди ночи, еще хорошо было бы прикупить огнеупорную кровать и стол с огнеупорными стульями. И вы можете называть меня просто Дарья. Бросила взгляд на то, что осталось от кухонного стола, который еще утром уничтожила непоседливая драконица, которую я пыталась покормить, рекомендованной полезной едой. но витаминный коктейль пришелся ей не по вкусу. «Это по первости, Дарья. Маленькие драконы все такие», сознанием дела пояснила Нейла, коверкая в очередной раз непривычное для этих мест имя Дарья. «Помню мистер Рейтрей. В детстве устроил пожар во время званого ужина. Ну и переполох же тогда случился. Одна из нянь не уследила, а он был на редкость резвым малышом. Воображение отказывалось рисовать резвого малыша Рейтроя, который из шалости подпалил родительский дом. Этот образ никак не клеился с образом напыщенного индюка. Сложно представить, что такое могло когда-то случиться. Я принялась мелко шинковать зелень для рагу. «Понимаю. Но мейстер Рейтроя только с первого взгляда такой. Его характер работа испортила». «Вам помочь с обедом?» «Нет-нет, я справлюсь сама». «Тогда я вернусь к уборке Дарья». «Зовите, если что-то потребуется». Служанка развернулась и, поправив белый передник, отправилась в сторону парадной лестницы. А следом за ней гуськом зашагали швабра и ведро с водой. Сами по себе. И я даже не удивилась этому факту, продолжая помешивать рогу в сковородке». Нила имела способности к бытовой магии. У меня глаза на лоб полезли, когда я впервые увидела ее в деле. Швабра и метла буквально танцевали вокруг нее, выполняя всю грязную работу. Но умение управлять мылом и тряпкой при помощи магии, а также использовать заклинания мелкого ремонта, здесь считалось очень слабой. По этой причине женщина всю жизнь проработала прислугой в семье Рейтрея. Без ее помощи я бы, пожалуй, с уборкой дома не справилась. Поместье оказалось настолько огромным, что к тому моменту, как бы я закончила с уборкой и выдворением крыс с третьего этажа, первый этаж вновь превратился бы в паучью обитель. Нейла же ловко управилась с грызунами, выставив какие-то весьма эффективные заклинания. А затем, комната за комнатой, мы с ней расчищали дом от пыли И, грязи. и если в первый день мне показалось, что я запросто могу заблудиться в лабиринте коридоров, лестниц и комнат, то сейчас я с легкостью могла бы провести экскурсию по дому. Из рассказов Нейлы мне удалось понять, что страна, в которую я попала, называлась Веленсия, а город, где расположилось поместье, столица Синдерра. И кого здесь только не было. Драконы, маги, колдуны, прорицатели, а еще тролли, огры, гномы, эльфы и еще бог знает кто. Меня же больше всего интересовали драконы. Здешние крылатые монстры сильно отличались от тех, про которые я читала дома в книжках. Драконы не владели магией. Лишь пользовались артефактами, которые создавались здешними магами. Зато могли обращаться в здоровенную огнедышащую рептилию. И Рейтры был одним из них, чешуйчатый гад, который изрядно действовал на нервы допросами и подозрениями. Надежда была на то, что я настолько ему надоела, и он прямо сейчас занят вопросом моего возвращения домой. Где-то вдалеке. хлопнула дверь, а пару мгновений спустя в кухню уже ворвался маленький фиолетовый ураганчик. Драконица фыркала, выписывая под потолком фигуру высшего пилотажа. «Мэстера Дария, прогулка завершилась по расписанию!» В кухне появилась запыхавшаяся гувернантка мэстера Селестра Греймур. Ее щеки раскраснелись от бега, волосы торчали из-под шляпки в разные стороны, а подол платья был в снегу по колено. Отношения с этой женщиной у меня не клеились от слова совсем. Она постоянно цокала языком и ужасалась моим навыком общения с малышкой. Я уже успела заметить. Захлопнула крышкой сковороду с рагу, как раз в тот момент, когда драконица собиралась спикировать прямиком в ароматный обед. ай ай нельзя купаться в сковородках. «Сейчас юной драконице необходим дневной сон». Мистер Греймур сняла шляпку и пригладила волосы. «Вы должны уложить ее». «Думаете?» Я наблюдала, как рассерженный фиолетовый ураганчик нарезает круги под потолком. «Конечно», — чопорно отчеканила гувернантка. «В рекомендациях по уходу четко написано, что в таком возрасте драконы спят». по пятнадцать часов в сутки. Новорожденный должен набираться сил для первого оборота. Рекомендации по уходу мне прочитать никак не удалось, так как знания языка не позволяли. Связь с драконицей помогала лишь в знании разговорного драконьего наречия. Писать и читать я, увы, не умела. Пятнадцатичасовой сон скорее мне нужнее. Но раз надо, значит надо. Я приоткрыла крышку сковородки, приманивая драконицу и пытаясь ее поймать. Но мне помешали. Ужил один из камней артефактов, которые здесь использовали для связи. Что-то вроде телефона, но работала на магия. Артефакт разгорелся красным моргающим светом, и оттуда, сквозь гул, донесся высокий истеричный женский голос. «Буду жаловаться!» «По какому праву вы заняли дом, принадлежавший моему покойному брату? Я это так просто не оставлю!» Так-так, что-то новенькое. Не хватало еще агрессивных родственников, претендующих на наследство.